Глава двадцать восьмая Задание В часовой зале стоял Марк и с большим интересом рассматривал напольные часы в прозрачном корпусе. Жакимары монотонно отстукивали время стрелами друг другу по голове. Фэш давно заметил своего вечного врага, но разговор начинать не спешил. Он просто стоял невдалеке, делая вид, что с интересом рассматривает одну из елок. Его взгляд иногда устремлялся на верхушку, Мальчик почему-то кривился и мрачнел еще больше. Только вчера ему разрешили покинуть подземелье. Узнав от Марка, что Фэш мешал им забрать часовую стрелу с механизма башенных часов, Острогор серьезно наказал племянника. Вспомнив об этом, Фэш болезненно повел плечами. Его спина еще помнила удары дядиной палки. А он думал, что Острогор не будет наказывать его. Но нет. Оказалось, что он просто ждал, когда плечо мальчика заживет. Прошло некоторое время. Монотонное тиканье часов раздражало. — Я слышал, тебя отлично наказали, — громко произнес Марк, не поворачивая головы. — В следующий раз будешь лучше знать, на чьей ты стороне. — Говорят, ты провел в подземелье две недели. Видя, что тот не отвечает, продолжил золотой ключник. — Надеюсь, тебя хорошо побили. — Интересно, что ты забыл тут, ляхтич. наконец не выдержал Фэш. Что ты вообще делаешь в Змеулане? — Меня пригласили на совет, — мигом отозвался Марк. — Я не раз доказал, что мне можно поручать важные дела. Возможно, снова настал такой день, когда я смогу проявить себя с лучшей стороны, в отличие от тебя. — Высоко метишь, ляхтич, с иронией отозвался Фэш. Ну — Ну-ну, посмотрим, когда же ты остановишься на пути к мировому господству. Марк круто повернулся к нему. Да. «Я стану великим часодеем», — надменно произнес он. «Когда-нибудь я буду лучшим в искусстве управления временем. Если ты желаешь знать, я действительно хочу дойти до самой вершины. И все равно, какой ценой. Цель оправдывает средства, не так ли? Мне нравится такой подход. Тем более...» — он одарил Фэша ленивым, снисходительным взглядом. «В моем теле никто не собирается поселиться. К счастью, я не драгоцый». В глазах Фэша промелькнула тревога, как он не постарался это скрыть. Конечно, Марк заметил его состояние и уже хотел продолжить язвительную тираду, но ему помешало появление Рока. «Пора», — сказал тот и знаком приказал мальчикам следовать за ним. В пасти золотого льва мирно трещало пламя. Острогор сидел в своем излюбленном кресле у самого камина и в глубокой задумчивости смотрел на огонь. Когда мальчики вошли, он едва повернул к ним голову. Оба неловко затоптались у двери, не решаясь приблизиться. «Подойдите», — приказал дух. «Я вызвал вас для того, чтобы поручить одно несложное задание. Надо сказать, довольно щекотливое». Признаться, я бы лучше доверил это дело своим людям, профессионально исполняющим подобные поручения. Но в данном случае вы оба подходите как нельзя кстати. Да, а тебя, Маркус, мне рекомендовала сама госпожа Мартинова как лучшего из своих подопечных». При этих словах мальчик выпрямился, балансируя на самых носках. Всем своим видом он выражал готовность исполнить любое поручение Острогора. Наблюдая за ним, Фэш насмешливо скривился, носки с под внимательным взглядом дяди. — Речь пойдет о дочери Нортона Огнева, — задумчиво продолжил Острогор, — о нашей загадочной черной ключнице. «С девчонкой не все так просто. Она постоянно мешает, словно маленькая ненужная деталь, случайно закатившаяся в механизм. Я хочу избавиться от нее быстро и тихо». Не ожидая такого поворота, мальчишки недоуменно переглянулись, на миг позабыв о вражде. — Возможно, я сам проведу ее зачесование после того, как она откроет черную комнату, тем самым разгадав для нас секрет своего ключа. Острогор не отрывал взгляда от пляшущих языков пламени в пасти льва. — А может и нет. В любом случае мне нужны гарантии. Козырь, до поры до времени спрятанный в рукаве. — Я говорю о числовом имени Василисы Огневой. Услышав это, Фэш даже не пошевелился. Наоборот, его лицо приняло какое-то отсутствующее выражение. Марк скривился, но тут же вновь обрел подобострастный вид. — Как я уже сказал, все должно оставаться в тайне, — неспешно продолжил Острогор. — Конечно, Нортон Огнев ничего не должен знать. Могу ли я доверить вам столь опасное дело? «Да — Да, — хрипло отозвался Марк, — я готов попробовать. Фэш промолчал. Он стоял, низко наклонив голову, и, казалось, о чем-то раздумывал. Острогор не стал дожидаться его ответа. — В награду! — «Я выполню любое ваше желание», — сухо произнес он. «Ставки слишком высоки, а подобные дела должны хорошо поощряться. Ты все расслышал, племянник?» «Да, я хорошо расслышал», — резко отозвался Фэш. Дядя развернулся к нему вместе с креслом, вперившись в мальчика острым пронзительным взглядом. «Убое желание!» — монотонно повторил он. «Одно желание того, кто выполнит это поручение». Марк вышел вперед, заслоняя собой Фэша. «Разрешите спросить, господин?» — заискивающе начал он и, дождавшись небрежного кивка Острогора, продолжил. «Каким образом следует осуществить...» «Это уже ваше дело!» — жестко произнес Острогор. «Мне все равно, как вы это сделаете. Просто назовите мне ее числовое имя и получите то, о чем не смели даже мечтать». Дух вновь взглянул на племянника. «Чтобы в нужный момент я смог прочертить перед ее лицом огненный крест». — Я хочу, чтобы прошлое, настоящее и будущее этой девицы было стерто навеки. — Но зачем? — Фэш выступил вперед, поравнявшись с Марком. — Чем она тебе так мешает? — Ты помнишь закон о второй случайности, племянник? Фэш неопределенно помотал головой. «Случайности в нашей жизни не случайны. Раз — случайность, два — уже закономерность. Вот уже два раза по вине этой девчонки произошел срыв моих важных планов. Больше я не намерен рисковать. Она должна была погибнуть. Но этого не случилось, и теперь ее судьба... Путает нам всем карты. Как я уже говорил, Нортон Огнев ничего не должен знать о нашем маленьком заговоре. Он мне еще нужен. Не забудьте, что ваше задание вообще следует хранить в тайне. Острогор поднялся и, тяжело ступая, подошел к мальчикам. «Я специально выбрал вас для этого дела, зная, что вы враги между собою». Его голос звучал равнодушно, словно он говорил о чем-то скучном и незначительном. «Вы будете соперничать друг с другом, понимая, что только один из вас окажется на вершине. Ты помнишь, племянник, что я всегда тебе говорил? Друзья тянут назад». растворяя в своих проблемах и никчемных нуждах. Делают тебя слабым и зависимым, и только враги и постоянная борьба закаляют наш дух. Кроме того, настоящего успеха добиваются в одиночестве. Запомни это и сделай правильный выбор. Как только они оказались в коридоре, Марк тут же повернулся к Фэшу. «Ну, — Но требовательно спросил он, — что ты думаешь об этом... М -м, задании? — Тебе забыл сказать, — отрезал тот. — Сам разберусь. — Острогор исполнит любое желание, — задумчиво произнес Марк. — Хороший приз. Не скрою, твой дядя довольно эксцентричен. Но он сильный часадей, и у него, по всей видимости, грандиозные планы на будущее. Фэш усмехнулся. — Так значит, ты не прочь исполнить поручение нового учителя? — Конечно. Я всегда знал, что Огнева обречена. Ты ведь и сам прекрасно понимаешь. Можно сказать, до этого ей просто везло. Фэш усмехнулся, явно не соглашаясь, но промолчал. — Не думай, что я не понял вашего переглядывания, драгоценный. Вдруг, перейдя на шепот, — продолжил Марк. — Острогор предлагает тебе выбор. Если ты выполнишь его поручение, то он избавит тебя от участи лучшего ученика. Ты станешь свободен. Ну-ну. — Да пошел ты! — Фэш сжал кулаки. Лицо у него пылало от гнева. Казалось, вот-вот и он бросится на врага. — Не переживай. У тебя не будет такого шанса. — жестко произнес Марк, глядя ему в глаза. — Я сам выполню это задание. И я буду на вершине, а не ты. «Вот так просто!» — жестко усмехнулся Фэш. «То есть тебе абсолютно все равно, что в случае твоего успеха сотрут чужую судьбу?» «Конечно!» — спокойно ответил Марк. «Я не щепетилен и не слаб!» — он усмехнулся. «И не беспокойся! Как я уже сказал, я первым узнаю ее числовое имя!» Наверху крепостной стены было тихо и безветренно. Несмотря на морозную погоду, ярко светило солнце. Фэш стоял на самом краю и, заложив руки за спину, задумчиво смотрел вниз. — Ты где был? — вдруг налетела на него улыбающаяся Захара. Мы же собирались покататься на луноптахах. — Что с тобой? Она глянула на бледное лицо брата и недоуменно прищурилась. — Ну? — требовательно произнесла девочка. — Рассказывай, что случилось? Фэш помотал головой. — Не здесь. Всю дорогу брат с сестрой молчали, но как только они вошли в ее комнату и плотно закрыли за собой дверь, Захара не выдержала. — Ну так что? Фэш глубоко вздохнул, собираясь с духом, поморщился и, наконец, сообщил. Острогор собрался убить ее, навсегда вытащить из временного коридора. — Василису? — мгновенно сообразила девочка. — Это он тебе сам сказал? — Фэш кивнул и отвернулся к окну. — А ты уверен? — в голосе девочки послышалось недоверие. — То есть, я хочу сказать, ты правильно его понял? — Еще как! — не поворачивая головы, произнес Фэш. Он поручил мне и этому идиоту Марку раздобыть ее числовое имя. Ни слова не говоря, Захара подошла к нему и обняла, положив голову на плечо. Мальчик не шелохнулся. — Если я первым назову ее числовое имя, — произнес он, — спустя некоторое время. Тогда Острогор разорвет наш договор. Я буду свободен. Захара не ответила. Она вдруг отстранилась и, облокотившись на каминную полку, повернулась лицом к брату. — Он специально это делает, — задумчиво произнесла она. — Чтобы ты почувствовал, что все равно слаб перед ним. Подумай, ты ослушался его три раза. убежал из замка, спас Василису от проклятия черного ключа и не дал умереть ей на часовой стреле. Острогор хочет, чтобы все вернулось на круги своя. Из-за Василиса у него уже два раза были проблемы. Конечно, он хочет ее убить. Наверное, очень сильно, раз согласен отпустить тебя на все четыре стороны, если ты достанешь ему числовое имя Василисы. — По-моему, он хочет, чтобы вначале она нашла черную комнату, — произнес мальчик. как бы я хотел знать, что там за секрет. «Мне кажется», — добавил он тише и оглянулся на дверь, будто переживал, что их подслушивают. «Мне кажется», — повторил он, — что Острогору нужен был алый цветок и затем расколотый замок только для того, чтобы найти вот эту черную комнату. «Ну, всякое может быть», — глаза Захары блеснули. «Но что ты собираешься делать? Как думаешь поступить?» «Не знаю», — — раздраженно ответил Фэш. — Если бы я знал решение! — А что, Марк? Он как настроен? Острогор пообещал ему исполнить любое желание. К счастью, Марк не знает числового имени Василисы. — А ты что, знаешь? — насмешливо хмыкнула Захарра и осеклась под злым взглядом брата. — Извини. — Я больше не хочу подчиняться Острогору, — Фэш помотал головой. — И знаешь, совершенно не хочу быть духом. Тогда зачем ты полгода назад подписался на такую судьбу? С иронией спросила Захарра. Зачем так подставился? Может, стоило что-то другое придумать? Не было времени! Отрезал Фэш. И вдруг вскипел. Я и сейчас уверен, что правильно сделал, ясно? Не надо считать меня слабым, Захарра. Тогда я поступил правильно. Ты не слаб, Фэш, кивнула сестра. Я от тобой всегда восхищалась, ты же знаешь. Она шутливо поддела его за локоть. «Ты дороже мне всех людей в этом мире вместе взятых, и я очень не хочу, чтобы ты стал духом!» Лицо Фэша смертельно побледнело. «Думаешь, я этого хочу!» — горько прошептал он. «Здорово знать, что тебе всего пятнадцать, а через три года, возможно, тобою будет кое-кто другой!» Его лицо перекривило от омерзения. «Это самое отвратительное часодейство, какое только можно представить!» Со Острогором невозможно бороться, — прошептала Захарра и прикрыла глаза. — Мне тяжело так говорить, но я сдаюсь. Ты и сам прекрасно знаешь, что те, кто мешают ему, долго не живут. Он дал тебе еще один шанс. А если с этой задачей быстрее справится Марк, то тебе не будет пощады, ты должен выбрать. — Думаю, я почти выбрал, — глухо произнес мальчик. — Так значит, ты поможешь мне?